В таком приподнятом настроении встречала Екатерина турецкую войну, к которой совсем не была подготовлена. Унывать было нельзя. «Пойдем бодро вперед!» Поговорка, с которой я проводила одинаковые хорошие и худые годы, и вот прожила целых сорок лет. «А что значит настоящая беда перед прошлыми?» Так писала Екатерина своей заграничной знакомой в самом начале военных действий. И в начале не совсем удачном.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 Албании, среди майнотов, в Кабарде, поднимала царе Меретинского и Грузинского и на каждом шагу наталкивалась на свою неготовность. Решив послать морскую экспедицию к берегам моря, просила своего посла в Лондоне выслать ей карту Средиземного моря и архипелага, также достать пушечного литейщика поаккуратнее наших, кое льют сто пушек, а годятся много что десять. Хлопача поднять за Кавкази, недоумевала, где находится Тифлис, на Каспийском или Черноморском берегу, или же внутри страны. Настроение менялось под сменявшимися впечатлениями. «Зададим звону, какого не ожидали», — писала она вскоре по получении известия о разрыве. Ноябрь 1769 года. «Много мы каши заварили, кому-то вкусно будет».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 Екатерина выходила из себя от нетерпения и просила Спиридова ради Бога не мешкать, собрать силы душевные и не посрамить ее перед целым светом.